Глава 42. Ваша светлость, но я к тому-то платью еле привык. «Моё нытье, конечно, на герцога вообще не действовало. Но надо же как-то пар выпускать. Зачем вы еще одно притащили? Чем старое плохо было? Я сейчас задеру тебе юбки на голову и всыплю паршивец, вполне мирно пообещала полынная светлость отрываясь от книги. «Что я сказал, то и будешь надевать». «Не надо». Я поспешно сдернула с ширмы груду шелка цвета лаванды и обиженно засопела. «Понятно, Раймон только грозится, и за все время ни разу меня пальцем не тронул, в смысле не стукнул. Даже подзатыльники прекратились. Я уже молчу о линейке, которой он мне грозил. Но лучше не рисковать» особенно с задранными юбками. За прошедшие почти две недели дурацкого маскарада я знатно надрессировалась правильно надевать кучу тряпочек, в которые должна быть упакована принцесса. И даже научилась в них стоять, ходить и дышать так, чтобы ничего ниоткуда не вываливалось, не торчало и не свешивалось, а я сама не падала через два шага на третий. В целом, все оказалось, как в том анекдоте про... Ну, ужас, но ну, не ужас-ужас. То бишь, противно, но терпимо. И, как ни странно, я почти перестала бояться разоблачения. Потому как набитые нежнейшей козьей шерстью подушечки в корсаж, мне герцог сам подкладывал, тихо ругаясь на то, что я тощий, как селедочный скелет. И у него, по моим наблюдениям, Не осталось сомнений в моей половой принадлежности. Это слегка успокаивало. Зато настораживало другое. «Вполне неплохо», — заметил Раймон, когда я выбралась из-за ширмы, все еще поправляя складки на рукавах. «Ты быстро учишься. Я даже не ожидал». Герцог подошел и остановился в шаге от меня, придирчиво разглядывая новую композицию. Хмыкнул себе под нос что-то одобрительное. «Повернись!» Я вздохнула. Ну да, шнуровка на спине. Кто бы мне сказал, почему его полынной светлости никак не надоест играть в живые куклы и самолично изображать мою горничную? Корсаж уже привычно стянул талию, а потом длинные пальцы скользнули по спине к воротнику, поправляя шелковое кружево. И вдруг на мгновение замерли, коснувшись обнаженной шеи. Меня как током ударило, и я дернулась. А Раймон в то же мгновение убрал руку и принялся несколько сильнее, чем надо, дергать за кружева, распределяя их красивыми валанами, и поправлять складки пышных рукавов. А я стояла ни жива, ни мертва. Боялась поднять на него глаза и думала, что это сейчас было опять. Нет, с моей реакцией все понятно. Нифига никакое тело меня не предавало. Я его прикосновений откровенно пугалась и не пыталась это скрыть. Но Раймон какого черта творит? Нет, он не позволял себе ничего лишнего. И вообще мне временами казалось, что это меня глючит, а вовсе не герцога. Я воображала себе то, чего нет. Но очень уж у него был спокойный и уверенный вид все время. Всё то время, когда он меня не трогал вот так, как только что. В первый раз это точно вышло нечаянно. У него рука соскользнула с той пародии наливчик с пушапом, в который я обрядилась. А он пытался поправить это дело так, чтобы одна грудь не была выше другой на три пальца. И в целом мое декольте не напоминало картину ⁇ Сумасшедшая корова перед дойкой ⁇ Я тогда была поверх пушапов две сорочки обряжена, да плюс не затянутый корсаж так что спокойно отнеслась к его сосредоточенному желанию привести мою грудь в соответствие с законами анатомии и гравитации. И у него даже получилось. А потом он полез поправлять сбившиеся сорочки, и в тот первый раз он, кажется, даже с дыхания сбился. Но мгновенно взял себя в руки, и я реально подумала, показалось. И дальше бы так считала, если бы эти нечаянные жесты не стали повторяться с удручающей регулярностью. Главное, они были абсолютно невинные. Никто меня за задницу не хватал, под юбки не лез и вообще ничего такого. Но пальцы Раймона раз за разом соскальзывали, срывались, задевали невзначай, Или гладили мимоходом открытую кожу шеи, ключиц или запястьей. Не больше одного раза за переодевание. И не намека потом. И... да ну нафиг. Через три дня уже церемония, а потом... Потом пусть герцог сам разбирается со своими тараканами. Только меня и видели. «На церемонии будешь в другом наряде. Его сейчас готовят». Голос герцога звучал спокойно, как ни в чем не бывало. «Зачем я тогда это напялил?» — возмутилась я. «Затем, что это платье подходящей длины, и у него есть шлейф». Роман обошел меня и принялся что-то прицеплять сзади к моим плечам который тоже надо уметь носить. О, да! О, да, турнепс им всем в... Этот распроклятый шлейф действительно надо было уметь носить. Иначе его обладатель рисковал многим, от расквашенного носа до переломанных ног». А ещё мне пришлось учиться царственно возлагать затянутую в перчатку руку на стопку книг, изображающую некую деталь церемонии, о которой мне коротко сказали «не твоего ума дело» и текст по ролям». Короче говоря, выбралась я от Раймона за полночь, едва живая от усталости. На лестнице меня, естественно, никто не ждал. Только дверь в комнату его медовой светлости чуть шевельнулась, когда я проходила мимо. Но тут я не уверена, может, померещилась от усталости. Я, кстати, как-то спросила его полынную светлость, как он собирается устраивать это представление перед герцогом Джейнсоном. Тот ведь не дурак и догадается». Но мне было велено не забивать голову теми делами, которые меня не касаются, и делать ровно то, что велят. Не сказать, что я пришла в восторг от такого ответа, поскольку рисковать шкурой предстояло именно мне. Но какой у меня выбор? Вот именно. Я так устала, что до собственной комнаты тащилась, кажется, целую вечность». Чуть не заснула на лестнице между третьим и четвертым этажом и впервые подумала, к черту вечернее умывание до утра подождет. Даже соблазнительное уединение, позволяющее быстренько обмыться в лоханке целиком, сейчас меня не привлекало. И хорошо, как выяснилось. А то еще вчера вечером я настолько расслабилась, что, войдя в комнату, скинула рубашку, даже не нырнув за ширму. Сегодня это вышел бы номер. Поскольку, вопреки сложившемуся уже в последние дни обычаю, моя комната не пустовала. Лиу сидел на своей кровати и смотрел на меня в упор при свете масляной лампадки, стоявшей на колченогом табурете посреди комнаты. «Что ты тут делаешь?» Ляпнула я раньше, чем хорошо подумала, стоит ли вообще сейчас начинать разговор. Больно уж взгляд у парня был странный».